В тот момент до меня дошло, что лучше мне заткнуться с моими мудатскими теориями. «А?» – сменил я тему. «Может, лучше ты бросишь Шантуана, «Тогда мы могли поселиться в домике в прерии и смотреть, как будут подрастать наши дети в зачарованном саду». «Ну вот, ты еще издеваешься надо мной. Ты такой милый, но почему, когда нам хорошо, тебе обязательно нужно все испортить своих Андрой. «Любимая моя, если ты когда-нибудь не изменишь, обещаю тебе две вещи. Во-первых, я покончу с собой. А во-вторых, закачу тебе такой скандал, что своих не узнаешь».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 но я не мог перестать думать об Алисе, временами я ее ненавидел. Нет, правда, на дух не переносил. Находил нескладный, несуразно одетый, молодушный, вульгарный, тоже мне мещанка с романтическими претензиями, цепляется за свою унылую устроенную жизнь, трусиха, мелкая душонка, эгоистка. А следующую минуту я смотрел на ее фотографию, или слышал ее милый нежный голосок в телефонной трубке, или она появлялась, улыбаясь мне, и я млел от восторга.